Виктория Вестич «Мама по неволе» или «Два папы для подкидыша» Глава первая Ребёнок плакал без перерыва, не успокаиваясь ни на секунду. И если сначала я злилась, закрывала голову подушкой и пыталась поспать еще хоть немного, то через 20 минут у меня уже сердце разрывалось. Плач стоял такой оглушительный, словно в соседней комнате или на лестничной клетке. Но хуже всего, что мать не спешила успокаивать малыша. Не выдержав, я встала с постели и накинула на плечи халат. «Сейчас найду эту нерадивую мать и все ей выскажу. Черт с ним, со сном этим. Но вот так игнорировать ребенка — это какую каменную глыбу вместо сердца надо иметь?» Я, конечно, слышала, что некоторые матери оставляют детей плакать в кроватках – И, якобы, это помогает отучить его от рук. Но ребенок ведь уже чуть ли не захлебывается от рыданий. Не представляю, как тут может не ёкнуть. И кажется, так считала не только я, потому что даже сквозь дверь слышала на лестничной клетке возмущенные голоса. Не успела я распахнуть дверь, как сразу же столкнулась взглядом с двумя пожилыми женщинами. Они стояли над передносной люлькой. которая находилась аккурат рядом с моей дверью. При моем появлении они как по команде замолкают и прожигают меня полными ненависти глазами. «Совсем ахамели уже! Ну и мамаши пошли! ребенка в подъезде бросать!» — Скривила губы полная дама с короткой стрижкой, разгибаясь и кутаясь в шаль. «Надо вызвать полицию или органы опеки, и пусть разбираются!» Вторит ей соседка с ярко-малиновыми волосами лет шестидесяти. Моргаю и неловко переступаю на пороге. «Это они мне, что ли?» На всякий случай выглядываю за дверь и быстро осматриваю лестничную клетку, но кроме нас троих и всё ещё ревущего ребенка в переноске никого нет. «Да ты посмотри, она же допилась до чертиков, ахнула малиновая. Вон, озирается, стоит, как будто привидение увидела». Я уставилась на нее круглыми глазами, как на это самое привидение. «Они точно разговаривают со мной? Что за абсурд вообще? Кто еще из нас допился?» «Простите, это ваш внук?» «Интересуюсь осторожно. Я ни в коем случае вас не критикую, но, наверное, не стоит держать ребенка в подъезде. Хотя лето, а тут прохладно». И чего вы его на руки не возьмете, чтобы успокоить? Он же заикается уже от рыданий. На секунду в подъезде повисает гробовое молчание. Даже малыш в переноске замолкает. Лица женщин багровеют с каждой секундой, и в этот момент мое чутье вовсю вопит о том, чтобы я как можно скорее избежала. Потому прямо сейчас грянет просто грандиозный скандал. Она еще и хамит! Взрывается, не выдержав, женщина с шалью. «Стыдобище!» – орёт красная, как рак, дама с малиновой шевелюрой. «Кому только Степановна квартиру сдала! Алкашка! еще и наркоманка наверняка!» «Да она ребёнка! Ребёнка своего не узнает, Мамаша!» Я открыла было рот, чтобы возразить, что это не мой ребенок, но тут же вздрогнула. К нам снизу на всех парах неслась самая склочная из соседок. И если те, что на лестничной клетке, я не знала, то с бабой Любой всего лишь за месяц моего житья в этой квартире у нас скандалы случались чуть ли не каждый день. То я ее затапливаю, то ей кажется, что я громко слушаю музыку, хотя включая ее лишь в наушниках, то устраиваю притоны. Трижды сюда приезжала полиция по ее жалобам, и даже хозяйке квартиры она жаловаться пыталась, да только повода выселить меня не было. До этого момента, судя по ее довольному оскалу, она в мыслях уже вышвыривает меня из квартиры. А еще понимаю, что прямо сейчас эти три неадекватные мегеры просто раздерут меня на кусочки, поэтому в панике подхватываю переноску с ребенком. Дверь захлопываю практически перед носом бабы Любы, и сразу же лестничную клетку взрывают возмущенные вопли в три горла. Вот это начался денек. выдыхаю я и рассеянно бормочу под нос глядя на покрасневший от рёва лика ребенка черт что же мне с тобой делать? сердце неприятно ёкает ведь ребенка кто-то попросту забыл в подъезде может женщина была с двумя детьми не выспалась или просто отвлеклась и без задней мысли ушла по своим делам На вид малышу всего месяцев восемь такую кроху без присмотра нельзя надолго оставить, тем более в подъезде. Мать, наверное, с ума сейчас сходит. Надо будет позвонить в полицию, точно. Но сначала успокоить ребенка. Ставлю переноску на диван и склоняюсь над малышом. И чего вы это мы плачем? спрашиваю с мягкой улыбкой и беру его на руки. У моей старшей сестры двое детей, так что понянчиться с ребятишками я успела. Хорошо знаю, как к ребенку подступиться. Быстро проверяю памперс. Сухо. Может, хочет есть? Вот с этим у меня туго. В холодильнике вообще ничего нет. Только сегодня в магазин собиралась. А уж молоко, детские кашки и пюре там точно никогда не водились. Пока сидя, укачиваю ребенка, ищу в переноске хоть какие-то личные вещи мамы, но их нет. Есть несколько памперсов, погремушка и мягкий забавный заяц зеленого цвета. Даже пара комплектов одежды и шапочка — но ничего такого, что могло бы указывать, откуда малыш. Из этого дома или его мать просто к кому-то забегала в гости. Но расстраиваюсь я недолго, потому что нахожу бутылочку со смесью и радостно улыбаюсь. Быстро ставлю ее разогреться в горячую воду и, убедившись, что она не горячая, даю ее ребенку. И почти сразу он успокаивается. «Ну вот и все. Проголодался просто у нас малыш, да?» Улыбаюсь и подмигиваю успокоившемуся карапузу. Разглядываю его с удовольствием. карие глазки, длинные ресницы, маленький, чуть вздёрнутый курносый нос. Не удержавшись, легонько касаюсь его лобика губами. Просто чудо, не кроха. Я бы тоже хотела детей, семью, как у моей сестры, большую и дружную, но... Рано, наверное. Хорошего мужчину я не встретила, а бывший парень... Ему семья вообще была не нужна. Но когда-нибудь я буду купать и укладывать спать такое вот чудо. Пока малыш успокоился, укладываю его в переноску и иду в прихожую. Ступаю осторожно и пытаюсь прислушиваться. Но мигеры, кажется, разбрелись по квартирам. Облегченно выдыхаю. Значит, можно будет самой пробежаться по квартирам и поспрашивать, не потерял ли кто-то ребенка. Только сейчас замечаю на полу ворох бумаг. Странно. «Квитанции, что ли, какие-то выпали?» И тут меня осеняет. «Наверное, просто соседка из нашего дома пошла платить по счетам, но потеряла. И квитанцию ребенка. Не очень ответственная мать, конечно, но не мне ее судить. Главное, что можно будет посмотреть номер квартиры и не звонить в полицию, не бегать по квартирам, а просто подняться к ней и отдать малыша. Поднимаю бумажки и возвращаюсь в гостиную. Так-так». «Может, сейчас узнаем, кто твоя мама?» Спрашиваю я, весело подмигивая карапузу. К моему удивлению, вместо квитанции нахожу какое-то письмо и свидетельство о рождении. Пробегаюсь по нему глазами, и улыбка тут же сползает с лица. «Мать, Карамзина Вероника Степановна. Читаю онемевшими губами свои фамилию, имя и отчество на чужом документе и перевожу ошалевший взгляд на ребенка. «Его мать что? Я?»